Глава 59. Олеся. Открываю рот и хлопаю глазами. Сказанные слова не хотят доходить до моего мозга. Никак. Как это вообще возможно? Мы же разговаривали с ним вот недавно совсем. Он по привычке уже мне угрожал, извил и вдруг умер. Я, конечно, дико злилась на мужа за содеянное даже ненавидела, но никогда не желала ему смерти. «Что, простите?» «Его вчера похоронили». Продолжает чеканить свекровь, как будто не слышит меня. «Тебе так и не смогли дозвониться». Вспоминая, что действительно телефон надрывался, когда я в запаре доделывала работу, а во второй раз, когда бежала за Анюткой в садик. А потом я замоталась и забыла про эти звонки. И с некоторых пор еще я не перезваниваю по незнакомым номерам. Это и сыграло со мной злую шутку». Мои соболезнования. Засунь их себе обратно в глотку. Выплевывает любовь Григорина, поджимает губы, и я впервые в жизни вижу слезы на ее глазах. Что-что, о сына она любила, одержимой порой больной любовью, как умела. Небось, радуешься, что свела Леню в могилу? Это ведь из-за тебя он умер. Отшатываюсь и упираюсь лопатками в спинку стула. Меня трясет от волны ненависти, которая исходит от свекрови. Если бы мы были наедине, она бы, наверное, меня придушила и отправила вслед за Леней. Что вы такое говорите? Леня пахал, как проклятый, чтобы обеспечить тебя прошмандовку, все твои запросы, поэтому и не узнал вовремя о диагнозе. И теперь, и теперь свекровь зажимает рот ладонью и всхлипывает. Любовь Григорьевна, я машинально тянусь к ней, чтобы поддержать, но напарываюсь на острый взгляд и тут же бросаю эту затею». А вы прекрасно знаете, что я не имею никакого отношения к смерти вашего сына. Он сам выгнал нас с дочерью и ещё и деньги мои отобрал. Лучше бы я молчала. Лицо свекрови ожесточается, она раздувает ноздри и часто дышит, сжимает кулаки и буквально испепеляет меня взглядом. Кстати, о дочери. Анечка. У меня глаза на лоб лезут, мама Лёни впервые обращает внимание на ребенка. И тем более так ласково ее называет. Она, единственная, что осталось в память о моем сыне. Я хочу забрать ее к себе! Я давлюсь водой, которую по неосторожности решила отпить, отставляю стакан в сторону, расплескав воду на стол, прокашливаюсь и смотрю на свекровь в упор. Я, конечно, понимаю, она понесла страшную утрату, но она с ума сошла! Простите, что? Не прикидывайся, дурой. Ты все услышала. Я хочу забрать к себе дочь Лёни и вырастить из нее достойного человека. Злость распространяется по телу, как полыхнувшая спичка. Мгновенно, и мне с трудом удается держать себя в руках и не забывать, что я нахожусь в общественном месте. Но за дочь я буду стоять горой, чего бы мне это ни стоило. Если будет нужно, буду драться. Этого никогда не будет. А не и будет жить со мной, потому что я ее мать и только мне. Да какая ты мать! фыркает Любовь Григорина. «Ни жилья, ни денег, ни работы, ничего, что ты можешь дать ей. А я могу все. У меня достаточно средств и связей, чтобы вырастить из нее достойного человека. Я не отдам вам ребенка. Анюта моя дочь. Она маленькая. Она не может без меня даже заснуть, вы это понимаете? Ни одному ребенку еще не было лучше с бабушкой, чем с мамой и вообще. Я хочу добавить, что Мандаринка, возможно, не дочь Лёни, Мне даже плевать на последствия моего опрометчивого признания. Но свекровь нагло перебивает меня и не дает даже и слова вставить. Любовь Григорьевна поднимается на ноги и нависает сверху, стараясь задавить своим авторитетом. Я, конечно, не думала, что ты так быстро сдашься, но надеялась, что мы решим все по-хорошему. Спокойно и без твоих глупых истерик. Тут даже обсуждать нечего. Рявку я на все кафе. Я никогда не занималась рукоприкладством, но свекровь мне хочется хорошенько стукнуть, чтобы мозги встали на место. Аня будет жить с мамой. И точка. «Тогда в суде обсудим», — пожимает плечами Любовь Григорина. «У меня и у моего умершего сына достаточно связи, чтобы вопрос решили в нашу пользу». «Ни один суд не отнимет у меня ребенка. Говорю скорее для себя, чем для этой сумасшедшей, потому что внешне я стараюсь оставаться спокойной, а внутри как будто пропустили через мясорубку. Я адекватная, не пьющая, не наркоманка. У меня есть работа. Аня ходит в частный сад, и у нее даже есть своя комната. Я занимаюсь ребенком, и этому есть свидетели. Вы ничего не докажете. «Посмотрим, посмотрим», — хмыкает свекровь. «Хорошенько подумай, прежде чем тягаться со мной. Надеюсь, ты примешь правильное решение. До встречи». Свекровь уходит, гордо задрав голову, а я в ступоре смотрю в одну точку и даже раскачиваюсь на стуле вперёд-назад. Как сумасшедшая. Мне адски страшно, безумно. Я стараюсь отгонять мысли, но перед глазами то и дело встают картинки как Любовь Григорьевна с боем выдирает из моих рук мандаринку. Дочь плачет, захлебывается в истерике, а я ничего не могу поделать. Зажимаю рот ладонями, чтобы не завыть в голос, вскакиваю на ноги, достаю из сумочки несколько купюр за кофе, наспех набрасываю на себя куртку и вылетаю из кафе. К Дану, скорее, в его сильные и заботливые руки. Только он один может меня успокоить и предотвратить мой душевный апокалипсис. Только он один может с уверенностью заявить все будет хорошо, лисёнок» и издержать свое слово. Запыхавшаяся, залетаю в приемную. Хорошо, что лиды нет на месте. Забыв постучаться, рывком распахиваю дверь и застываю на пороге. Ноги подкашиваются, и я начинаю оседать на пол.